Глава 1216 Хаджар не раз, ни два и не три участвовал в подобных баталиях. В гуще сражения, особенно если в него вовлечено множество наемников с разной формой, как это бывало во времена странствий Хаджара, часто так бывает, что тебе кажется, будто столкновение двух армий превращается в толкотню «все против всех». И выходы из этого положения было всего два. Первый — быть умным и выжить, а второй — попытаться победить всех. Именно этим и занялись несколько, да что там, половины из тех, кто стоял на песке. Они, сверкая техниками и заклинаниями, бросились на ближайших противников, а те оказались вынуждены защищаться и контратаковать. Разумеется, кто-то, кто похитрее, улучшая момент, бил в спину. Не очень красиво, максимально бесчестно, но правилами не запрещено. Ну и был второй вариант, а именно не отсвечивать и разобраться в ситуации. Хаджару ведь не требовалось никого побеждать на данном этапе, лишь войти в десятку оставшихся невредимыми. В другой обстановке он, возможно, не отказался бы от битвы с драконами, которые столько лет внушали ему трепет и благоговение, но не сейчас. Взмахнув мечом, он рассек перед собой ветер и вошел в него, будто в открытую дверь. Его шаги стали быстры и легки, его одежда слилась с потоками воздуха, Он прокладывал собственную тропу среди троп ветра и шел по ней невидимый и неслышимый для сражающихся. А битва набирала обороты. Техники вспыхивали отсвитами разноцветной энергии, их эхо, сливаясь в единый поток силы и мистерий, било о защитный купол из десятка кружащих над песком арены защитных иероглифов. От них веяло столь серьёзной магией, что Хаджар прежде и не подозревал о существовании чего-то подобного. Каждый, кто бился на песке, обладал истинным королевством. И все они, без преуменьшения, имели силу безымянного адепта. Сотня таких воинов могла бы на равных сражаться с войсками города демонов и полностью уничтожить семь империй. На что ко всем демонам рассчитывал эрхард Хаджар ходил среди сражающихся незамеченным и неприкасаемым, легко уворачивался от тех редких техник и заклинаний, которые, пройдя мимо цели, пролетали в опасной близости от него. Он увидел, как вооруженный тяжелым молотом выходец из Среднегорья, видимо, тот самый Даг чуть более мускулистый, чем остальные, но такой же сухой и статный, обрушился жутким ударом настоявшего перед ним мага. Его молот, занесенный над рогатой головой, преобразился в волну каменного града, закрывшего на миг небо. Мак раскрыл ладони, произнес несколько слов, и с его рук сорвалась путина лунного света, вставшая стеной перед техникой противника». Хаджар чувствовал в ударе Дагнуда не только истинное королевство молота и камня, но и также слово, какое он не знал. Знал лишь, что дракон все еще не соединил его со своей техникой, а его собственное королевство было полностью заблокировано королевством мага. В итоге их сражение в чем-то походило на битву адептов, просто невероятно сильных. «Таких, которым не пришлось бы проходить тест на великого героя, чтобы им ста...» «Достаточно!» Хаджар вывалился из ветра так, будто его кто-то вытолкнул оттуда пинком под пятую точку. Упав на песок, руководствуясь инстинктами, он перекатился в сторону и, отскочив на несколько метров, обнажил меч. Используя волю, мистерии слова «ветра», взмахнул им, И вокруг фигуры свился силуэт черного, как ночь, дракона. Все это Хаджар проделал меньше, чем за мгновение, и лишь на голых инстинктах, просто потому, что он не сразу понял, откуда исходит просто чудовищное давление. Если бы солнце вдруг погасло, мир погрузился в вечную тьму, и лед стал единственным, что окружало бы все мироздание, Исковывало сковывало все, на что может упасть взгляд. Только тогда, не испытывавший подобного, смог бы осознать жалкую талику того, что испытывали состязающиеся. Десятки из них, закричав, не выдержав давления, исчезали во вспышках серой энергии. Кто-то, кто побыстрее, использовал защитные техники, но их буквально на глазах сковывало льдом, а затем разбивала в мелкую пургу и также уносила владельцев во вспышках амулетов последней капли крови. Некоторые, к примеру, дракон с молотом или стоявший рядом с ним с мечом, ответили на давление собственными техниками. Молот превратился в гору, а меч — в реку. Вместе они ударили о ледяной купол, нависший крышкой гроба над песком арены. Но лед пожрал и разбил сначала гору, а затем и реку, и вовсе превратив последнюю в круговерть снежных хлопьев. Те, о ком столько говорили дети аристократии, Дагнут и Кисиме, ничего не смогли противопоставить этой чудовищной по силе технике. Хаджар чувствовал в ней глубокое понимание мистерий меча, находящихся за гранью истинного королевства, то, к чему он сам лишь начал постепенно прикасаться, а также, кроме мистерий, вплетенные внутрь сразу два слова. Кто бы не имел такую силу, он обладал могуществом, сравнимым с одной четвертью того, чем располагал лорд города демонов. Хаджар видел и чувствовал, как ледяной плен постепенно сковывает его защитный прием. Лучшая защита, основанная на учениях Оруна, постепенно проминалась и проседала под гнетом ледяного гроба. Но пока драконы один за другим исчезали в серых вспышках, Хаджар держал оборону. С каждой секундой он вливал в свой меч все больше и больше энергии. Дракон, его окутавший, становился ярче и живее. Вот уже среди черных чешуек можно было различить синие вспышки мелких искр, а глаза зверя засверкали сталью. Но вечно защищаться от подобной техники просто невозможно. Взмахнув клинком, Хаджар одновременно призвал на помощь своего верного друга. Он услышал его имя в стуке своего сердца, в криках исчезающих драконов, в треске ломающегося льда. Ветер был рядом, после чего немедленно призвал шаг белой молнии. Гром ударил над рубиновым дворцом. Черные тучи скрыли небо, после чего, рассекая их клинком, с небес спустилась белоснежная молния. Она пробила крышку ледяного гроба и, окутав защитный прием Хаджара, заставила его дракона расправить крылья молнии. Движения меча Хаджара продолжались. Вертикальный взмах плавно перетек в резкий горизонтальный выпад, а затем и вовсе в восходящее сечение. И черный дракон с крыльями из молнии, который до этого защищал Хаджара, Взмахнул этими самыми молниями и врезался в ледяную крышку. Две техники столкнулись друг с другом и через несколько тяжелых мгновений взорвались молниями, ветром и снегом. Когда же все улеглось, то судья произнес. «Переходим ко второму этапу. Правила те же. Победитель тот, кто останется цел. Ну и раз уж вас осталось лишь двое...» То пусть эта дуэль станет зрелищем достойным праздника рубина и дракона